Глава третья 33 часа 5 минут с начала эксперимента. В помещении эксперимента горел приглушенный свет. Тихо звучала успокаивающая музыка. Татьяна открыла глаза. Снова ночной кошмар. Каждую ночь все эти 20 лет. Катя и Сергей Аркадьевич спали. Кровать Андрея пустовала. Татьяна встала прошла в ванную, стараясь не шуметь. Ее била мелкая дрожь. Обычно Таня принимала по одной таблетке в день, но здесь уровень ее тревоги зашкаливал, поэтому она утроила дозу, игнорируя побочку. Татьяна зашла в кабинку, высыпала в ладошку горстку таблеток. Ее спокойствие, настроение и продуктивность зависели от сертролина многие годы. Она не раз пыталась от него отказаться, снижала дозировку до одной восьмой таблетки, но каждый раз срывалась. Принимать начала не ради себя, а ради своих подопечных в кризисном центре, потому что была нужна им.